Посадил это войско на малое суда, одно деревки, и пустился к Царьграду. По нашим летописям, Ярослав действительно собрал много ратей и послал на греков своего сына, новгородского Владимира, в ладьях, обычным путем через пороги к Дунаю и так далее. Главное воеводство было поручено Вышате хотя тут же находился и воевода Ярослава Иван Творимирич. Тогдашний греческий царь Константин Мономах, узнав о русском походе, отправил тотчас послов с предложением мира, передавая, что из-за такой весьма маловажной обиты, которую готов удовлетворить, не следует нарушать добрый старый мир и вводить во вражду два знатных народа. Но русский князь, говорят византийцы, прочитав царское послание, прогнал послов с бесчестием и передал царю ответ гордый и презрительный. Греки почитали убийство русского весьма маловажной причиной для войны и хотели, вероятно, окупить его какими-либо дарами и деньгами, сколько следовало за голову. Но Русь дешево не отдавала свою кровь и никаких обид не прощала, особенно льстивым грекам. Русская голова, погибшая в Царьграде, всегда волновала всю русскую землю, и вся Русь, не разбирая опасностей, собиралась как один человек мстить за свою кровь. Все русское общество стояло тогда на этих понятиях и живо чувствовало такую обиду. Получив надменный ответ, Царь стал готовиться к защите. Прежде всего он захватил всех русских купцов, живших тогда в Царьграде, и русских военных, служивших царям в качестве союзников, и разослал их по далеким областям, опасаясь от них возмущения. Затем царь вооружил свой флот и сухопутное войско, которое должно было следовать берегам к знакомому уже нам маяку Искресту или фару, у которого Русь обыкновенно останавливалась. Когда наши пришли к Дунаю, то мнения разделились. Русь говорила князю, «Станем здесь на поле», думая, вероятно, идти и биться сухим путем, или выждать погоду, которую, по приметам, она узнавала хорошо. Но варяги настаивали, «Пойдем прямо под город», Владимир послушал варягов, и пошли все по морю к Царьграду. Греки говорят, напротив, что Русь высадилась была для сбора съестных припасов, но была прогнана к своим ладьям дунайским воеводой. У маяка русские и греческие корабли встретились и стали друг против друга, не начиная битвы. Русским было хорошо стоять в гавани, в затишье. Они выжидали удобной минуты, а греки выжидали их движения. Однако царь снова послал просить мира. Опять Владимир с посрамлением отослал послов, сказав, что положит оружие не иначе, как тогда, когда царю платит по три лиры золота на каждого русского воина, то есть по 216 золотых. Другие пишут, что Русь. Требовала по тысяче статиров золотых на каждую ладью. Из этого расчета видно, что в каждой ладье было сорок человек. Царь нашел это требование неисполнимым и дерзким и стал готовиться к битве. Но Русь стояла неподвижно, выжидая и не выходя из гавани. Греки начали совершать мелкие нападения – и успели сжечь и потопить до десяти лодок. Но лучше послушаем, что рассказывает об этом деле очевидец, грек Пселл. Его рассказ обрисовывает и способы русской войны на море. Царь ночью с кораблями приблизился к русской стоянке и потом на утро выстроил корабли в боевой порядок. Варвары со своей стороны снявшись как будто из лагеря и окопа от противоположных нам пристаней и выйдя на довольно значительное пространство в открытое море, поставив потом все свои корабли по одному в ряд и этой цепью перехватив все море от одних до других пристаней, построились так, чтобы или самим напасть на нас, или принять наше нападение. Не было человека который, смотря на происходящее тогда, не смутился бы душой. «Я сам стоял тогда», — говорит Пселл, — подле императора, а он сидел на одном холме слегка покатом к морю и был зрителем совершающегося, не будучи сам видим. Итак, расположение кораблей с той и другой стороны имело вышеуказанный вид. Однако никто не двигался вперед с целью битвы, но с той и другой стороны оба морских лагеря, сплотившись, стояли неподвижно. Когда прошло уже много часов, тогда император, подав знак двум из больших кораблей, которые назывались триерами, приказал понемногу двигаться вперед против варварских ладей. Когда триеры ровно и стройно, Вышли вперед, то сверху копьеносцы и камнеметатели подняли военный крик, а метатели огня построились в удобном для его бросания порядке. Тогда большая часть неприятельских лодок, высланных навстречу, быстро гребя, устремилась на наши корабли. А потом, разделившись, окружив их и как бы опоясав каждую из отдельных триир, старалась пробить их снизу балками, а греки бросали сверху камнями и веслами. Когда же против русских начали метать огонь, и в глазах их потемнело, то одни из них стали кидаться в море, как бы желая проплыть к своим, а другие совсем не знали, что делать, и в отчаянии погибали. Затем подан был второй сигнал, и уже большее число триер двинулось вперед. За ними пошли другие корабли, следуя сзади или плывя рядом. Наша греческая сторона уже ободрилась, а противная неподвижно стояла, пораженная страхом. Когда, разрезая воду, триеры очутились подле самих неприятельских лодок, то связь последних была разорвана и строй рушился, однако одни из них осмелились остаться на месте, а большая часть повернули назад. Между тем солнце, уже высоко поднявшись над горизонтом, стянуло к себе густое облако снизу и изменило погоду. Сильный ветер поднялся с востока на запад, возмутил море вихрем, который и устремил волны на варвара, и потопил часть его лодок тут же, а другие, загнав далеко в море, разбросал по скалам и утесистым берегам. Иные из них были настигнуты триерами, которые и предали их пучине со всем экипажем, другие, будучи рассечены пополам, были вытянуты на ближайшие берега. Произошло большое избиение варваров, и море было окрашено поистине убийственным потоком, как бы идущим сверху из рек. Греки собрали на берегу будто бы до 15 тысяч выкинутых бурей русских трупов и получили от того немалую добычу, собирая спокойников, одежду и вещи. Примечание. васильевский варяго Варего-русская дружина». ЖМНП, 1875 год, март, с 89-й страницы и следующие. Конец примечания. Владимиров корабль тоже разбила бурей и сам он едва спасся. Воевода Иван Творимирич едва успел посадить его на свой корабль. Оставшаяся Русь пошла домой, одна берегом, потому что лодок уже не было, другая — в оставшихся лодках море. На берег после бури живых людей попало шесть тысяч, и остались они одни, нагие и без воеводы. Из княжеской дружины никто с ними не хотел идти. Тогда достославный воевода Вышата, увидев стоящую и брошенную дружину, воскликнул в жалости — «Не пойду к Ярославу, я пойду с ними!» И высадился из своего корабля на берег. «Если жив буду, то с ними, если погибну, то с дружиною!» Сказал он, прощаясь с князем, и отправился воеводой с нагими и голодными. Между тем греки выслали погоню за русскими ладьями. Узнав это, Владимир воротился, разбил со славой греческие корабли, взял четыре из них в плен со всеми людьми и убил самого воеводу. С такой честью он воротился в Киев. Но пешим была уготована другая доля. Они безопасно добрели до Варны, но здесь встретили греческого воеводу, охранявшего Дунайскую землю, вступили в бой, были разбиты, и 800 человек было взято в плен и отведено вместе с Вышатой в Царьград. Там многих из них, вероятно, лучших бойцов, ослепили, опасаясь, конечно, что зрячие могут что-либо затеять для своего освобождения. Через три года восстановлен был мир, и Вышата со слепой дружиной был отпущен в Русь, к Ярославу. Вот почему на Руси бывало много слепцов, убогих и нищих. Этот славный герой Вышата был отец не менее знаменитого Яна, который сказывал летописцу о временных летах и, стало быть, участвовал в составлении первой летописи. Но как коротко и правдиво, без малейшего хвастовства, рассказал он о подвиге своего отца. Этот неудачный поход, как и поход Игоря и Святослава, нисколько, впрочем, не уменьшил веса и значения Руси по отношению к Царьграду. По-прежнему Русь в Царьграде считалась большой силой, и потому греки всегда охотно шли с ней на мир. Так и в настоящем случае мир был возобновлен без дальнейшей ссоры и войны. Это показывает, что оба соседа очень нуждались друг в друге и что отношения их связаны были не одними только походами. Напротив, видим, что русские связи с Грецией держались главным образом на мирных торговых сообщениях. Мир и торговля были основой этих сообщений и прерывались только тогда, когда случалась какая-либо обида, которую простить было невозможно если обида и не совсем удовлетворялась, то сила мирных торговых связей пересиливала обоюдное неудовольствие и дело как бы само собой возвращалось к прежнему порядку. Опять Русь натягивала свои паруса и населяла свою царьградскую колонию, продавая и покупая всякие товары на этом всесветном рынке. Если Русь не могла существовать без поволок и золота, которыми крепко держалась ее северная торговля, то и грек не мог существовать без русского товара. Воск, мед, меха, рабы, а также хлеб – все это были предметы, очень надобные в Царьграде и по всему Черноморью с незапамятных времен. Ярославово объединение Руси Еще больше должно было распространить торговые выгоды не только по отношению к Греции, но и к другим соседним странам, для которых торговым центром был все-таки Киев. Этот маленький северный Царьград. Впоследствии дружба Ярослава с греками укрепилась и брачными связями. Любимый сын Ярослава Всеволод женился на дочери царя Константина Мономаха или вообще на какой-то Мономаховне, о которой ничего не говорят византийские элитописцы, но русские величают ее царевной и царицей. Примечание. Византийский император Константин IX из древнего рода Мономахов прославился своими любовными делами. Ради престола женился на 64-летней вдове императрицы Зое, любовником который из служебных соображений был ранее, при нем воспрянувшая при Василии II болгаро-бойце 976-1025 годы могущество Византии стало клониться к упадку. Конец примечания. От этого брака родился за год до смерти Ярослава наш знаменитый Владимир Мономах, прозванный так по имени греческого деда. Примечание. 1053 год. Конец примечания. Если Святослав прославился своей отвагой и храбростью, то наследуя эту славу, сын его Владимир еще больше прославился крещением народа. А внук Ярослав еще больше укрепил эту славу мужественным и разумным стремлением, дать Руси сильное и самостоятельное положение не только у себя дома, но и среди соседей. В этом отношении верными свидетелями такого значения Ярослава Ярославовой Руси являются брачные связи его семьи, о которых наши летописцы мало или вовсе не говорят и о которых сказывают только западные летописи. Сам Ярослав был женат на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа. Сестру выдал за Казимира, короля польского, который взаимно выдал свою сестру за второго сына Ярослава Изяслава. Дочь Ярослава Елисавета была за норвежским князем Гаральдом Суровым, впоследствии норвежским королем, который прославлял ее даже в своих песнях. Другая дочь Анна, была выдана за французского короля Генриха I и была матерью короля Филиппа. Третья дочь Анастасия была за венгерским королем Андреем I. Немецкие летописцы рассказывают, что двое из сыновей Ярослава, по Карамзину Вячеслав и Игорь, были женаты на немецких графинях. Примечание Святослав и Изяслав. Конец примечания. Что одна из них, по смерти мужа, возвратилась в свое отечество с сыном и деньгами, зарыв, кроме того, в удобном месте из-за невозможности забрать с собой великие сокровища, которые потом, по ее указанию, открыл ее сын, призванный в Русь княжить. Примечание. Имена немецких графинь – Ода и Гертруда. Конец примечания. Этот сын от матери Оды, внучки германского императора Генриха III и папы Леона, называется Вартеславом. К сожалению, этого Вартеслава необходимо отдать Рюгенской Руси. Примечание. Карамзин. История государства российского Том 2. Примечание 48. Конец примечания. Как бы ни было, но браки Ярославовой семьи доказывают одно, что Русь в это время почиталась государством сильным, могущественным и богатым, с которым брататься было очень выгодно, на которое вполне можно было надеяться, что слава о ней разносилась далеко, Быть может, теми же варягами, которые беспрестанно приходили участвовать в ее войнах и, набрав за службу богатства, уходили домой. Одним словом, Европа знала в то время о нашей земле несравненно больше, чем впоследствии, когда она совсем ее забыла и вновь открыла уже при помощи Москвы. Много трудов положил и много пота утер русский князь Ярослав, созидая и возвеличивая политическую крепость и самобытность русской земли. Но не меньше потрудился он и для устройства тех малых и незаметных для шумной истории дел, о которых летопись обыкновенно говорит только несколько слов или несколько строк, но которые всегда составляют наилучшую основу внутреннего развития страны. Эти малые дела Ярослава заключались в распространении книжного учения, собирании и распространении множества книг, распространении множества школ, ибо Ярослав, по словам летописца, поставил множество церквей по городам и по местам, а Божий храм в то время был первой и настоящей школой для больших и малых, для старых и молодых, для всего народа. При нем говорит летописец, вера христианская стала плодиться и расширяться на Руси, стали множиться чернорисцы и почали быть монастыри. Он любил грамотность и церковные уставы, а потому любил и грамотных людей, попов и особенно чернорисцев. Поставляя попов по церквам, он обеспечивал их содержанием, давая им от своего имения урок, то есть уреченное, определенное кормление, и веляя им учить и людей и приходить часто к церквам, и умножились от того священники и люди-христиане. Таким образом, содержание духовенства на первых порах было отнесено насчет княжеской казны, насчет государства что имело немаловажное значение для отношения новой паствы к своим пастырям, которые являлись в действительности только учителями, но не помещиками, не мытарями или сборщиками церковных оброков и податей. Умножились церкви, умножились священники, следовательно, умножилась грамотность и обязательно должны были умножиться книги. Эта книжная статья представляла в то время немало затруднений. Книги умножались только письмом, что происходило очень медленно и требовало много усердных и грамотных рук.